Глава двадцать 26. Время пролетело незаметно, а когда мы опомнились, время ужина уже прошло, да и обед мы пропустили, проведя это время в лекарне. "Пора возвращаться", с сожалением сказала я. "Вот-вот начнётся комендантский час, а мы с тобой ничего не ели целый день. Нельзя так легкомысленно относиться к этому". Я шутливо изменила тон, но показала на наш источник тепла и света. Шар уже стал меньше в размерах и пылал не так жарко. Ты потратил много энергии сегодня, уже серьёзно добавила видя, что Рян нахмурился и сжал губы. Мой аргумент его убедил. Знаешь, вчера во время сражения с тем чародеем, подумав, признался огневик: "Я совсем иначе ощутил свой резерв. Он будто был неисчерпаемым. Странно, что сейчас он так быстро закончился". Может быть, вчера так получилось из-за адреналина. Для меня не было ничего важнее твоей жизни. Весь мир сузился и вращался только вокруг тебя. Не знаю, как это объяснить. Его признание легло на сердце и растеклось там теплом. Но какой-то червячок сомнения внутри начал меня грызть. Я гнала от себя подозрения, но отчаянно не хотела в это верить. В момент опасности мой второй дар сам хотел защититься и искал помощи у сильного мага. Иначе как объяснить подобное? Моих собственных сил было недостаточно, чтобы обеспечить Риану нужный уровень магии. Да я даже при всем желании не способна на такое. Но то, что я увидела во время сражения, не поддается никакому здравому смыслу. Магия Вина вчера возросла до уровня архимага. Я нисколько не сомневаюсь, что его собственных сил хватит на то, чтобы выйти на эту ступень в дальнейшем. Его ждет великое будущее. Он обязательно станет архимагом. Но сейчас он просто адепт. Да, лучше в Академии, но он еще слишком молод. Спасибо тебе. Я коснулась его лица. Ты спас мне жизнь. Если бы я этого не сделал, моя собственная жизнь в дальнейшем не имела бы смысла, проговорил мой жених. Я замерла, осознавая его слова. «Каэль», — окликнул меня он. Ты думала о том, что наша сделка Может стать настоящим союзом. Что ты имеешь в виду? Почти не дыша спросила его. Мы решили играть роли жениха и невесты, пояснил Вин. «Все ради того, чтобы не заключать брак с теми, кого нам пытаются навязать наши родители. Я кивнула, соглашаясь. Ты не хочешь быть во власти мужа, я не хочу быть связанным узами с чужой мне женщиной. Выдохнувлённый моим согласием, продолжил говорить Огневик. А мы Нам ведь хорошо вместе. Мы понимаем интересы друг друга. Ты думала о том, что наша помолвка могла бы стать настоящей? Я молчала. Он напряжённо ожидал от меня ответа. Думала ли я? Да я боялась даже надеяться. Ведь он с самого начала расставил все границы, говорил о том, что мы только играем роли, делаем вид. Но как было не поверить в нашу любовь, если его поцелуи с каждым разом становились всё настойчивее? Прикосновения рук обжигают, а взгляд заставляет забыть обо всём на свете. Такой муж, как Ариан Вин, мог стать для меня настоящим спасением. Сильный, смелый, невероятно нежный, заботливый, красивый, если бы он ещё был любящий. Думала. Прямо ответила на его вопрос и тут же задала свой. Ты этого хочешь? Почему? Затаив дыхание, я ждала его ответа. Риан не торопился. Он прикрыл глаза ресницами, лишая меня возможности попытаться понять, о чём он думает. Неужели только удобство и возможность избежать ненавистного брака с какой-то аристократкой? Сердце кольнуло острым шипом. В тот момент, когда он был готов ответить на мой вопрос, совершенно неожиданно с грохотом распахнулась дверь. На пороге возникла широкоплечая фигура. Почти мгновенно в неё полетел огненный шар. Тот самый, что освещал и согревал нам комнату до вторжения, незваный гость отразил атаку, увернулся от остаточной магии и выругался знакомым хриплым голосом. Какого лахматова вырх Ориан? Тут же под потолком вспыхнули новые магические светлячки. Видимо, в этом постарались все трое: я, Вин и пришедший Хантер с удивлением узнала оборотня. Что ты здесь делаешь? Как ты нас нашёл? Одновременно со мной задал свой вопрос огневик. Оборотень демонстративно с шумом втянул носом в воздух. По запаху, ухмыльнулся Хантер. сжжённый кот, ругнулся Вин. зачем ты нас искал? Риан как-то незаметно попытался загородить меня с собой. Мне тоже очень не понравилось подобное сходство с магической ешейкой. Та тварь тоже нас искала по запаху. Расслабься, Вин. Улыбка Оборотня хоть и была клыкастой, но выглядела довольно дружелюбно. Ректор приказал тебя срочно найти и привести к нему в кабинет. Помолчал и добавил: "Одного". Мы с Ряном переглянулись. Что опять понадобилось его дяде? Мы ведь только утром разговаривали с ним. "Я провожу Каэль домой, потом приду", мрачно заявил огневик. "Поторопись", сказал Хантер. "Там что-то серьезное». У меня сжалось всё внутри от дурного предчувствия. Не могла сама себе объяснить, что именно меня тревожило, но отчаянно не хотелось отпускать Риана одного. "Можно я пойду с тобой?" робко спросила я. Мне ответил оборотень: "Нет, ректор дал чёткие указания: тебя в комнату, а Риана срочно к нему". Парень выглядел виноватым. Я вхожу в отряд патруля магистра Каана. Поэтому мне можно свободно передвигаться по территории академии. А у вас могут быть неприятности, если вас кто-то встретит. Глупо, конечно, но мне отчаянно не хотелось отпускать Риана одного. Все мои инстинкты буквально кричали о том, что произойдёт что-то непоправимое. Нам не нужно нарушать комендантский час. Я знаю координаты кабинета ректора, приняла ей решение. Магия послушно легла мне в руки, портал открылся практически без усилий с моей стороны. Иди, сказала я жениху. Не заставляй себя ждать. Риан шагнул ко мне, обнял мое лицо ладонями и оставил на губах горячий поцелуй. Увидимся утром, прошептал он на прощание. Я кивнула и открыла портал в свою комнату. Хантер махнул на прощание рукой и ушел следом за Вином. Сынок, рад тебя видеть. Риан в ступоре замер на пороге. Каэль открыла переход в приемную дяди Контр попрощался и ушёл дальше патрулировать территорию. Поэтому пришлось идти в кабинет ректора одному. И вот теперь он стоял напротив своего отца и смотрел ему в глаза. Герцог Герцэг Тельмар Виннелос собственной персоной впервые навещал сына в академии. До этой встречи он предпочитал общаться с наследником в своём родовом замке, когда тот приезжал на каникулы и на праздники. Отец От неожиданной встречи огневик растерялся. Ариан, здравствуй. Герцог как никогда лучился радушием и родительской гордостью. «Ну что же ты? Проходи скорей. Ты не рад меня видеть? Отчего же? Риан справился с минутной слабостью и взял себя в руки. Очень рад ваше сиятельство. По лицу герцога прокатилась судорога, но он быстро совладал со своими эмоциями бросил быстрый взгляд на ректора, который с интересом наблюдал за встречей. На губах Кайла Норберта блуждала легкая улыбка. Ему нравилось, что племянник мог противостоять своему могущественному отцу. Муж сестры часто раздражал Анкуба. Слишком властный, слишком заносчивый герцог привык к полному подчинению. И вот теперь Риан решил бросить вызов и пойти против воли отца. Выбрал себе невесту и заключил с ней магическую помолвку. Именно поэтому ректор отпустил племянника с его невестой к нотариусу, даже лично попросил принять их гоблина. Он знал, какая большая очередь на услугу господина Пронебакса, но старый гоблин был обязан Кайлу и не смог отказать. Принял молодых людей и помог оформить договор помолвки. Самое сложное было это отказаться от мысли самому заполучить Каэль. Глава академии сразу заподозрил, кем именно является эта девочка. Слишком сильно девушка была похожа на его Аманду, а увиденный кулон, который носила адептка миром, окончательно убедил архимага, что перед ним дочь женщины, которую он когда-то любил. "Хватит поясничать!» — поморщился Дине Тертельмар. "Я приехал познакомиться с твоей невестой. Если ты забыл, мы договаривались, что я скоро смогу встретиться с твоей избранницей". Риан непроизвольно сжал кулаки. Почему-то хотелось спрятать Каэль от родителя, вообще оградить её от всего мира и никому не позволять к ней прикасаться. Надеюсь, утром мы встретимся с твоей Каэль, кратчево проговорил герцог. Просто не терпится увидеть юную графиню Линдир!» Имя графа прозвучало оглушающим раскатом грома, хоть и произнёс его герцог почти шёпотом. "Что?" севшим голосом переспросил Риан. «Довольная?» Снисходительная улыбка скользнула на губы его сиятельства, затем брови выгнулись в притворном изумлении. "Ты не знал, сынок, настоящее имя твоей невесты, с которой ты заключил магическую помолвку? Элайлин Кэл Мирамлиндир". Он как будто ударил огневика, разом выбив из него весь воздух. "Нет, не может быть". Он перевёл ошамлённый взгляд на дядю. "Это правда?" Ректор отвёл глаза. "Ясно", протянул вывод Вывоттиан. "Она тоже знала, кто я". Ему никто не ответил, позволив самому сделать нужные выводы. "Дядя", Рян выжидающе посмотрел на ректора. Хозяин кабинета неопределённо пожал плечами. "И я не знаю". Каэль скрытная девушка. Герцог вальяжно расположился в кресле и с улыбкой рассматривал сына. "Надо же, какая приятная неожиданность", проговорил он. "Ты встретил и полюбил именно ту девушку, которую я выбрал для тебя в спутнице жизни". Еще и магическую помолвку заключил. "Молодец. Я горжусь тобой. Элайлин лучшая партия для тебя из всех возможных". Риан едва сдерживался, скрипнул зубами. Он никак не ожидал, что такое может вообще случиться. Его Каэль это Элойлин. Её подослал отец. Она очаровала его, заставила в себя влюбиться. Тряхнул головой, прогоняя исчемящае чувство в груди. Эта девушка стала для него наваждением, поселилась в его снах и мыслях, заполнила собой всю душу, опутывая и лишая воли. Из глубины сердца пришла ярость. Ариан. Окрик отца прорвался сквозь опутывающее сознание бешенства. Риан отстранённо посмотрел на родителей, перевёл взгляд на свои руки. Они были окутаны огнём по локоть. Плохо. Очень плохо. Всего на миг он потерял контроль из-за своих чувств к девушке. Раздражённо стряхнул с себя огонь, одновременно впитывая назад остатки магии. Ему не привыкать держать под контролем опасную стихию. Что стоит обуздать собственные чувства к какой-то девчонке?